Лично мне спать не хотелось, и я усиленно додумывала ту мысль, что обмозговывала, когда Дарвельдо приспичила со мной пооткровенничать. Мне ужасно не хватало кое-каких сведений, а будить среди ночи магов не хотелось, так что мыслительный процесс пришлось прервать. «Ладно», — решила я, — «утром всё выспрошу, тогда ясно будет, что к чему». Но наутро, само собой, большая часть придуманного попросту вылетела из моей сонной головы, восстанавливать это на ходу получалось плохо. Поти подумай, когда приходится продираться через колючий кустарник». «Пришли», — неожиданно сказал Марстон, и я едва успела затормозить, чтобы не врезаться в него. «Это... оно?» — спросила я с ужасом пялись на возвышающееся впереди сооружение. «Я представляла себе могильник как-то иначе, чем-то наподобие кургана, что ли». Перед нами же высилась громада, больше всего похожая на осиный улей, размером с хороший олимпийский стадион, примерно на треть вкопанный в землю. А может, не вкопанный, может, он от времени так зарос. Кое-где на поверхности этой махины виднелись трава даже деревца. От могильника исходил ровный, всей кожей ощущаемый гул. У нас на глазах вершина улья, явно расковыренная теми самыми незадачливыми учеными, вздрогнула и раскрылась, как цветок, выпуская целый рой самолётов. «Оно самое!» — ответил Марстон, тоже заметно впечатлённый зрелищем. «Валь, а Валь, как думаешь, чем лучше эту штуковину жахнуть? Что-то, сдаётся мне, простой огонь её не возьмёт. А если я огненный ветер подниму такой силы чтобы эту дрянь своротить, то, боюсь, нам тоже не поздоровится». «Подожди, дай подумать». Дарвальд уставился на улей, закусив нижнюю губу. «Узнать бы получше, как она устроена». «Я туда не полезу и вас не пущу!» — мгновенно отреагировала я. Мне вспомнилось давешнее мимолетное замечание Марстона о всяких хитрых железяках, в которых я якобы смогу разобраться, и я убежденно добавила «ни за что в жизни». «Лезть туда, пожалуй, в самом деле не стоит», — кивнул Дарвальд. Эти штучки с искривлением пространства мне даже на расстоянии от этой штуки нехорошо, и ближе, чем в прошлый раз, мне бы подходить не хотелось. «Тогда думай, чем её сковырнуть!» — велел Марстон и уселся на траву. Я примостилась рядом. В голове у меня зашевелилась некая ценная мысль. «Слушайте», — сказала я, — «но ведь искривление пространства — это техника, так? Ты же сам сказал, Валь». Мол, никакой магии я точно помню. Тогда почему ты -то говоришь, что тебе от этой штуки нехорошо? А ещё ты как-то говорил, что технические штучки на магов не действуют. А и правда!» — сообразил Марстон. «Валь, в чём дело?» «Не знаю», — честно признался тот. «Я списывал это на общую аномальность мира и собственное, мягко говоря, плохое состояние. Марстон, а ты что-то ощущаешь?» Так, как сказать? подумав, ответил Марстон. Я тоже считал, что меня от мира этого воротит, но если подумать хорошенько. Да, ты уж подумай, вставила я. Непонятно. мотнул головой Марстон, оставив мою шпильку без внимания. Может, и эта дрянь виновата, а может и нет, но если дело в ней, то ясно, что навали она сильнее влияет. Он и так у нас ослаблен. Выходит, она всё-таки магическая? Упорно гнула я свою линию. Я уже ничему не удивлюсь, вздохнул Дарвальд и посмотрел на Ули без всякого энтузиазма. Если так, выходит, мы здорово просчитались. Хорошо, удовлетворённо сказала я, начиная мысль, вдруг вспомнилось, что не могло не радовать. А вот ещё вопрос, чисто теоретический. Юль, давай попозже. — попросил Дарвальд. «Сейчас у нас есть более насущная проблема, чем твои теоретические вопросы». «Мои теоретические вопросы как раз с нашей проблемой и связаны», — обиделась я. «Можешь ответить в двух словах?» «Ну, хорошо», — согласился Дарвальд и тоже уселся на траву. «Спрашивай». «Я вот не понимаю», — завела я, «почему этот мир вдруг начал тянуть жизненную силу из людей?» «Как вообще всё это функционирует в обычных случаях?» «Давай, Валь, изложи курсы введения в общую теорию магии в двух словах», — гоготнул Марстон. Дарвальд его проигнорировал. «В обычных случаях мир пребывает в равновесии», — сказал он коротко. «Грубо говоря, сердце мира — это источник. Он может быть слабым, может быть сильным, но он всегда существует». Миров без Источника не бывает. «Видимо, я была очень слабеньким Источником», — хмыкнула я. «Что да, туда? кивнул явнул Дарвальд, и я трагически засопела, разглядывая Землю под ногами. «Впрочем, в вашем мире и настоящих магов не было, насколько я могу судить. Это тоже закономерность. В мире со слабым Источником не бывает сильных магов». Он перевёл дыхание и продолжил, явно увлёкшись. Как очевидно из названия, источник служит источником магической силы для всех магов данного мира. Рядом с ним легко удаётся любое вида волшебство. да и перемещение из мира в мир, если ты не магистр, возможно, только вблизи источника. Это ты уже поняла, я думаю. «Ага», — кивнула я, — «ты об этом говорил, я помню. Ты мне лучше скажи, как эта штука работает в принципе». Дарвальд нахмурился и покосился на меня с сомнением, Видимо, соображал, сумею я воспринять его слова или нет, но всё-таки сказал. О принципе функционирования источника написано огромное количество научных трудов, Юля. Боюсь, я не смогу даже вкратце обрисовать тебе все направления исследований в данной области. Меня перекосило от одного звучания этой фразы, если честно, но я всё-таки взяла себя в руки. «Валь, ты просто скажи, откуда эта штука берёт силу?» — попросила я. — Сама что ли вырабатывает? Если честно, думать так применительно к себе любимой, ведь я тоже как ни крути была источником, оказалось не очень приятно. «Юль, повторяю, теорий на этот счёт безумное количество», — сказал Дарвальд утомлённо. «Официально принято считается такая. Источник аккумулирует излишки энергии, производимой его миром». А в случае необходимости, например, какого-то грандиозного катаклизма, отдаёт её, чтобы восстановить нарушенное равновесие. Что-то вроде стабилизирующего компонента, одним словом. А, -а, -а, -а, а, протянула я, глубоко задумавшись. Валь, слушай, а источник можно уничтожить? Нет, ответил он. Невозможно. Я же сказал, мир не может существовать без источника. Разумеется, можно уничтожить объект, являющийся физическим воплощением источника, например, убить тебя. Я нервно икнула. Но поскольку без источника мир невозможен, то в тот же миг источником станет что-то или кто-то другой. Завершил мысль Дарвальд. Таким образом, когда мы забрали тебя из твоего мира, он не остался без источника. В тот момент, когда ты перестала существовать в своем мире, источником стало нечто иное. «Спасибо, ты меня утешил», — пробормотала я. «Кстати», — продолжал Дарвальд, — «знаешь, почему чаще всего источниками оказываются крупные неодушевлённые объекты, к примеру, скалы, статуи, огромные деревья, и намного реже объекты одушевлённые?» «Догадываюсь», — хмыкнула я, — «тех, которые одушевлённые, часто того, пришибают». «Грубо, но по сути верно», — кивнул Дарвальд. Вид у него был, как у ученого, читающего лекцию высокопоставленным коллегам». «В самом деле, жизнь одушевленного источника достаточно коротка. Рано или поздно эта роль переходит к предмету неодушевленному, который намного более долговечен. А, конечно, скалу может уничтожить землетрясение, дерево могут срубить, но тем не менее... «Ты забыл об одушевленных источниках, которые тоже не так просто уничтожить!» — вклинился в воодушевленную речь коллеги Марстон. — Вроде того дракона. Его тоже запросто не прикончишь. — Да, верно, — отмахнулся Дарвальд. — Словом, в конце концов, источником становится нечто весьма трудно и долговечное. Это закономерно. — Так значит, окончательный источник уничтожить нельзя? — подвела я итог под этими разглагольствованиями. — Нельзя, — кивнул Дарвальд и спохватился. «А почему ты так заинтересовалась?» «Да я подумала...» — сконфузилась я. «Если, как ты сказал, источник аккумулирует излишки энергии своего мира, ну, если бы его уничтожили, появилась бы такая дырка, и туда бы энергия стала утекать, вот. Потому все скопытились. Глупо, да?» Маги переглянулись, Марстон ухмыльнулся, Дарвальд скептически изогнул бровь, а потом вдруг переменился в лице вальта чего удивился марстон укусил кто вот всегда он так обратился он ко мне сперва сядет не глядя а потом стоит что муравейник подвернулся или ещё что похуже привык что у нас дома никаких особо кусачих насекомых не водится а теперь вальда что с тобой? Дарвальд, обеими руками вцепившись в волосы, раскачивался из стороны в сторону с совершенно безумным видом. «Продолжай, продолжай», — отмахнулся он. «Я сейчас вспомню». Марстон, нисколько не беспокоившись столь странным поведением приятеля, продолжил свой трёп. Я слушала время от времени, вставляя вопросы и замечания, пока нас, наконец, не прервал вопль Дарвальда. «Ну, конечно! Что такое?» — вздрогнул Марстон, уже начисто забывший о Дарвальде. «Я читал где-то». Лихорадочно блестя глазами, заговорил Дарвальд. «Довольно давно и случайно, поэтому с таким трудом и вспомнил». «Валь, короче!» — возвал Марстон. «Что ты там опять вычитал?» Дарвальд помотал головой, приводя растрёпанные чёрные волосы в относительный порядок, и кратко изложил нам, до чего додумался благодаря моим «я просто просияла» нелепым предположением касательно уничтожения источника. «Источник нельзя уничтожить физически», — говорил Дарвальд, нервно прохаживаясь по поляне взад-вперёд. «Но бывали случаи, когда маги пытались использовать его для удовлетворения собственных нужд и были столь беспечны, что забирали больше энергии, чем мог поставить источник в нормальных условиях». «Лимит исчерпан», — всплыло у меня в голове. «И что?» — спросила я. «Дальше-то что?» «А дальше Источник, насильно лишённой большей части своей силы, чтобы не погибнуть, вынужден был забирать всё больше и больше силы своего мира», воскликнул Дарвальд. «Вы понимаете?» «Погоди, погоди!» остановил Марстон. «Ты хочешь сказать, что тут тоже кто-то умудрился приспособить Источник для... ну, не знаю, для чего?» «Очень похоже на то». Дарвальд пребывал в крайнем возбуждении. «И самое главное, процесс не может стабилизироваться. У Источника по-прежнему забирают энергию, поэтому он идёт в разнос, стремясь обезопасить себя. Ему ведь тоже инстинкт самосохранения не чужд». «Из-за этого он качает всё больше силы из этого мира!» — подхватил Марстен. «А что, похоже?» «Погодите!» — не поняла я. «Я думала, Источник мир защищает!» «Нет!» — помотал головой Марстен поддерживает равновесие, и только. Но если сам источник начинают выжимать досуха, тут ему уж не до мира. Ладно, Юлька, это все теории. Валь, ты скажи лучше, кто же это делает, если магов тут нет? Мы бы почуяли. Не знаю. Дарвальд повернулся туда, где виднелась верхушка улья. Слушайте, осенило меня, а если это вот искривление пространства использует энергию источника? Маги переглянулись и почти синхронно помотали головами. «Быть этого не может», — убеждённо произнёс Марстон. «Техника и магия — вещи почти несовместимые». «Именно что почти», — процедил Дарвальд, словно прислушиваясь к чему-то. «Погодите немного». Мы послушно замолкли. Марстон, правда, сохранял на физиономии выражение крайнего скептицизма. Если бы мага можно было разжаловать, именно это со мной следовало бы проделать, — сказал, наконец, Дарвальд, закончив прислушиваться и принюхиваться. Выглядело это, по крайней мере, именно так. «За что?» — изумился Марстен. «За то, что я смог не заметить того, до чего додумалась». Дарвальд покосился на меня, явно проглотив слова «глупая девчонка» и закончил фразу «До чего додумалась, Июля, Марстен». Ты не чуешь источник, но поверь мне на слово, от него и от этого... Хм, сооружения исходят очень похожие эманации. Видимо, когда местные раскопали могильник, они каким-то образом активировали систему, задействующую источник. Этого еще не хватало, — подскочил Марстон. Так значит, Юлька права? Кто-то умудрился скрестить магию с техникой? Похоже на том, — протянул Дарвальд. «Но это невозможно!» — продолжал буйствовать марстон «Есть только один способ убедиться в этом», — хладнокровно ответил Дарвальд и неожиданно улыбнулся. «Твой любимый, кстати сказать. Это какой же?» — заинтересовался марстон «Ну как же?» — влезла я. марстон ты что? Конечно, всё разрушить и посмотреть, чем дело кончится». Дарвальд кивнул, подтверждая мои слова. «То есть ты хочешь всё-таки снести эту штуковину?» — уточнил Марстон до странного подозрительным тоном. «И посмотреть, затронет ли это как-то источник или нет?» «Именно», — ответил Дарвальд. «Если всё так, как мы предположили, то, избавившись от использующей его силу техники, источник должен стабилизироваться. Либо же...» «Либо же ему настанет каюк», — подытожил Марстон. Что тоже неплохо, поскольку новый источник будет без этих вот всех. Он неопределённо поводил в воздухе рукой перекосов. Так, что ли? Абсолютно верно. И ты даже не будешь возражать против того, чтобы использовать драконий меч? Ещё более подозрительно спросил Марстон. Я обеими руками за. Сказал Дарвальд, чем поверг Марстона в шоковое состояние. Я с интересом слушала диалог, чувствуя, что-то тут неладно. Видимо, Дарвальд замыслил нечто. Но что именно? Скоро я получила ответ на этот вопрос. При одном условии. Использовать меч буду я. Пожалуй, я опущу все изданные Марстоном вопли, крики, ужасные проклятия в адрес Дарвальда и прочий словесный мусор. В конце концов, упирая лишь на то, что своротить улей получится только используя стихию земли, с которой Марстен не дружит совершенно, а ошибок в данном случае допускать ну никак нельзя, Дарвальд сумел настоять на своем. «Да у тебя сил не хватит!» — выдал Марстен последний аргумент. «Ты на себя посмотри! Ты на ногах уже едва стоишь!» «На стихийную магию при поддержке твоего меча сил у меня вполне достанет», — парировал Дарвальд. «Мы долго ещё будем припираться?» «Ладно», — буркнул Марстон и злобно покосился на меня, явно обидевшись на то, что я не приняла его сторону в споре. «А мне вот была охота лезть в эту свару. Пусть сами решают, кто сильнее и главнее, а то потом я же крайне и окажусь». «Охота тебе уродоваться, дело твоё. Бери меч, но только чур с возвратом». «Конечно», — кивнул Дарвальд, «когда я тебе что не возвращал». Это ты у нас мастер заигрывать чужие вещи. «Я тебе сейчас...» — начал Баламарстон, но остановился на полуфразе, плюнул и извлек свой меч. «Ладно, ну тебя к семи падшим!» Он взял меч в обе руки и торжественным голосом провозгласил. «Я, Марстон сайрс маг седьмого круга посвящения, передаю драконьим меч Дарвальду Тарму» магу восьмого круга посвящения, с тем, чтобы означенный меч был незамедлительно возвращен мне после того, как указанный Дарвальд Тарм использует его в своих целях. Я удивилась, как это Марстену удалось выговорить такую длинную фразу и даже не запутаться? Я, Дарвальд Тарм, маг восьмого круга посвящения, принимаю драконий меч у марстона Сейерса, мага седьмого круга посвящения, вступил Дарвальд, и обязуюсь вернуть указанный меч законному владельцу незамедлительно после того, как исполню задуманное». Что-то негромко уже знакомо громыхнуло. Видимо, так высшие силы отзывались на обещания, клятвы и прочие обеты, высказанные магами в официальной форме. Марстон явно колеблясь, протянул меч на вытянутых руках Дарвальду. Тот осторожно принял оружие. Камни в рукояти меча вдруг полыхнули зелёным, а потом вдруг ни с того ни с сего густо фиолетовым почти чёрным. «Ничего себе!» — удивилась я, присунувшись поближе, чтобы лучше видеть. «Это что же, камни цвет меняют? А почему?» Говорят, они окрашиваются в тон, соответствующий, как бы это поточнее сказать. Дарвальд задумался. «Ауре?» — подсказала я догадливо. Дарвальд нахмурился, видимо, осознавал перевод. В некоторых случаях, особенно со мной, заклятие явно сбоило. Потом кивнул. «Да, можно и так сказать. Тону ауры владельца». «А, по-моему, камушки просто под цвет глаз подделываются», — хмыкнула я. марстин прыснул со смеху. «Вали, правда», — простонал он. «Я что-то не помню, чтобы где-то упоминался драконий меч с рубинами в рукояти». Дарвальд только головой покачал. Видимо, наше с Марстоном чувство юмора его удручало. Перехватил меч поудобнее и повернулся к улью. «Встали вы бы оба подальше», — сказал он невыразительным тоном. «Мало ли что. Марстон, про Юлю не забывай. У неё счета нет». «Да ты меня что за идиота держишь?» Тут же оскорбился Марстон, но по голосу слышно было. Он чудовищно переживает». «Непонятно, правда, за кого больше, за Дарвальда или за меч, но это уже мелочи». «Давай же, действуй». Дарвальд коротко кивнул и нетерпеливо махнул нам рукой «Отойдите, мол». Мы покорно отошли, и Марстен даже взял меня за плечи, видимо, готовясь защищать в случае чего. Впрочем, если учесть, что стояла я перед ним, выглядело это так, будто он намерен мною прикрываться». Магия Дарвальда была не столь зрелищна, как Марстонова. Он прошёлся по поляне, выбирая видимо самую удобную точку, потом точно так же, как Марстон воткнул меч в землю, сложив руки на его рукояти и принялся нараспев читать заклинания. « О! Едва слышно выдохнул Марстон. Я извернулась и глянула вверх. Глаза у Марстона были круглыми как блюдечки. Ты чего? Испугалась я шёпотом, чтобы не помешать Дарвальду. «Я думал, он ярость камня использует», — прошелестел Марстон. «А он... Ой, мама!» Я настолько привыкла слышать от Марстона проклятие в адрес семи падших магов или упоминание о чёрных небесах, что это «ой, мама!» из его уст потрясло меня до глубины души. Видимо, Дарвальд затеял в самом деле что-то жуткое. «Может, нам в самом деле лучше отойти подальше?» — жалобно спросила я. «Ты иди, спрячься!» — посоветовал Марстон. «Вон во враг а я тут останусь. Мало ли что свалим». «Всё ясно», — поняла я. «Либо мы победим, либо все вместе тут и останемся. И никто даже не узнает, что я геройски погибла. Нет, это было решительно не по мне». Так что мысль о геройской гибели я отмела как совершенно непродуктивную и постаралась настроиться на позитивный лад. Получалось плохо, если честно. Земля под ногами вдруг содрогнулась, я потрясла головой, думая, что это у меня в ушах шумит. Но нет, это нарастал тяжкий рокот, делаясь всё громче и громче. «Держись, сейчас жахнет!» — прокричал Марстон, с трудом перекрикивая этот шум и хватая меня покрепче. И в тот же момент Дарвальд вонзил меч в землю ещё глубже, примерно до середины клинка. Что было дальше, могу описать лишь рывками. Земля, казалось, встала дыбом, встряхивая из себя всё, что оказалось на пути действия заклинания. И этот горб вздыбившейся земли покатился по направлению к улью, словно там, под землёй, какое-то гигантское существо прокапывало себе ход. Зрелище было впечатляющее. На ногах я смогла устоять только потому, что меня держал Марстон, хотя и его шатало, как пьяного. Наконец заклинание накрыло и улей. Что там творилось, не было видно за тучами пыли, но грохот стоял такой, что будьте нате. Мне показалось, что когда грохнуло особенно сильно, даже солнце ненадолго перестало светить, будто перепугавшись. Но, скорее всего, это перепугалось не солнце, а я сама. Продолжалось это минут пять, не больше, а мне показалось полдня. Грохот мало-помалу стих, пыль, правда, оседать не собиралась, так что не видно было, как поживают улей. Надеюсь, ему не поздоровилось. — Валь, ты цел? — встревоженно позвал марстон и я опомнилась. — Какой там улей, когда у нас Дарвальд? Дарвальд обнаружился на прежнем месте. Он стоял на коленях, держась за рукоять меча. «Валь!» — подлетел к нему Марстен. Волосы дыбом, глаза на лбу, словом воплощённое беспокойство. «Живой!» «Учись!» — прохрипел Дарвальд, отплёвываясь от пыли. «Вот так должна выглядеть глубинная змея в исполнении настоящего мага Земли. А то, что у тебя получается, — это червяк недоделанный». С этими словами Дарвальд повалился навзничь в траву, отпустив меч. «Ты чего?» Всполошилась я. «Ничего», — вполне спокойно ответил Дарвальд и раскинул руки пошире. «Отдыхаю. А меч мне вернуть?» Склочно поинтересовался марстон кажется, недовольный тем, что так явно проявил беспокойство о старшем товарище. «Забирай», — махнул рукой Дарвальд. «А формулу сказать?» — продолжал вредничать Марстен. «Сил нет», — честно признался Дарвальд. «Так забирай. Или, думаешь, меч откажется возвращаться к тебе по доброй воле?» Марстон явно так не думал, потому что вытащил меч из земли, камни в рукояти снова вспыхнули зеленью, и, насупившись, принялся очищать его от налипшей земли, всем своим видом показывая, какого именно он мнения о Дарвальде. «Юля, что там с этим сооружением?» — спросил Дарвальд. «Я прищурилась». Пыль ещё не осела полностью, но можно было рассмотреть, что улья невдалеке больше нет. Так, какие-то невнятные обломки. «Вроде готов», — доложила я. «И эти штуковины не летают больше. Валь, получилось, да?» «Кажется, да», — Дарвальд прислушался к своим ощущениям. «Похоже, прежний источник всё-таки погиб. Должно быть, отдача его уничтожила». Он неожиданно весело улыбнулся. «Вот в чём никогда не сомневался, так это в глубинной змея. Что до источника, может, оно и к лучшему». «А новый-то где теперь искать?» — проворчал Марстон, любовно полируя меч. «Сейчас найдём», — лениво сказал Дарвальд и сел, приглашивая волосы. «Марстон, кстати, прислушайся к своим ощущениям. Тебе не кажется, что здесь стало заметно приятнее находиться?» «Есть такое дело!» — немедленно воспрянул духом Марстон. — Значит, мы были правы. Но, валь если ты и дальше будешь тыкать мне в нос своей глубинной змеёй, чёрными небесами, клянусь, я такой воздухворот устрою, что... — Только без угроз, — поднял руки Дарвальд. — Я просто хотел сказать, что лучше придерживаться своих стихий. Я же не лезу в магию воздуха. — Ладно, ладно, — проворчал Марстон, для вида устыдившись. «Ты лучший источник ищи!» «Я уже нашел», — спокойно ответил Дарвальд. «Он здесь». «Где я?» — подскочили мы с Марстоном. И я почему-то совсем не удивилась, когда Дарвальд молча указал на меня. Впрочем, у меня уже не было на это сил Пара недель таких приключений, и вы вообще прекратите удивляться, гарантирую. «Но почему?» — недоумевал Марстон. «Что тут у других объектов мало?» «Почему, Юлька?» «Могу лишь предположить, что, поскольку Юля прежде являлась источником своего мира, то в ввиду родства каких-то элементов...» Завёл Дарвальд, и я замахала на него руками. «Всё-всё-всё, хватит! Я источник, и отлично! Нам повезло, не надо никуда идти. Так давайте уже убираться отсюда. Валь, ведь здесь теперь всё будет в порядке!» «Думаю, да», — кивнул Дарвальд. «Аномалии в тебе я не чувствую». Так что и новый источник, который появится после нашего ухода, должен быть нормальным. А значит, и жизнь в этом мире наладится». «Ага», — вставил марстон — «и всё будет хорошо, до тех пор, пока эти полудурки не откопают ещё какую-нибудь древнюю штуковину». «Ну, это уже совсем не наше дело», — вздохнул Дарвальд. «Так что, отправляемся?» «Да», — хором ответили мы с марстоном И мы снова отправились в путь.